Происходили чуть ли не ежедневно. На встречу немецким нарушителям взмывали советские истребители, отгоняя их со своей территории. Один не в меру ретивый разведчик был посажен истребителями подробно, а его экипаж бесцеремонно обыскан. При этом были конфискованы кассеты с Ары фотосъемкой, карты, записи и все оборудование для ведения визуальной и фоторазведки. Немцы слегка приутихли. А вчера, 14 мая, МИД Германии инструктировал специальной телеграммой Шоленбурга как раз по этому поводу. В шифровке говорилось «Прошу вас сообщить комиссариату по иностранным делам, что 71 случай упомянутых нарушений немцами границы расследуется. Расследование потребует некоторого времени».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 что все облеты советской территории являются следствием недисциплинированности отдельных командиров частей и соединений, встревоженных слухами о концентрации советских войск на возможном советско-германском конфликте, а потому предпринимающих эти полеты по собственной инициативе, без ведома не только правительства, но и высшего командования. Советское правительство призывалось к сдержанности и уверялось, все виновные в несанкционированных нарушениях границы СССР после завершения расследования понесут строгое наказание. Это было 14 мая. А 15 мая новый самолет-нарушитель, с утра пораньше, появившись над Белостоком, продолжал полет вглубь советской территории, держа курс на Минск. Тысячи глаз следили за его полетом с Земли но никаких попыток прервать тот вызывающий полет не предпринималось. Пролетев над Минском, Ю-52 продолжал полет дальше на восток, направляясь к Смоленску. Стояла прекрасная погода, в голубом небе ярко сияло солнце. Все было тихо и спокойно. Наземные станции ПВО, вместо того, чтобы объявить тревогу и начать наводить на нарушителя перехватчики, Связавшись с Юнкерсом, корректировали его курс и высоту полета. Миновав Смоленск, Юнкерс взял курс на Москву и около половины двенадцатого утра вошел в зону ПВО столицы СССР. Прекрасно ориентируясь в сложных окрестностях гигантского города, Самолет уверенно пошел на посадку на полосу известного всей стране Тушинского аэродрома, где регулярно проводились воздушные парады в присутствии самого Сталина, и располагалась специальная служба, отвечающая за безопасность и связь вождя всех народов. По сегодняшнему случаю аэродром был закрыт с самого утра, а его комендант, полковник Никитин, увидев заходящий на посадку Самолет с немецкими опознавательными знаками даже бровью не повел, как будто подобное случалось каждый день. Развернувшись в конце полосы, Юнкерс заглушил свои двигатели как раз в тот момент, когда к нему подъехал элегантный черный Форд, сверкая на солнце никелированными фарами и бамперами. Из автомобиля вышел человек, одетый, несмотря на жару, в двубортный костюм и шляпу, поднялся в самолет по выдвинутому изящному металлическому трапу. Вскоре он появился снова, неся небольшой, не больше дамской сумочки, кожаный портфель. Форд немедленно покинул аэродром и в сопровождении черной эмки помчался в сторону Москвы. Через два часа, заправившись горючим, Юнкерс, вылетел с Тушинского аэродрома и, пройдя весь свой путь в обратном направлении, исчез в воздушном пространстве Германии. Примечание. Этот полет, который наблюдали тысячи людей на всем маршруте от западной границы до Москвы и обратно,